Список адресов и других памятных мест Мандельштамовской Москвы составлен при участии Нерлера. Публикуемый список никак не претендует на исчерпывающую полноту. В процессе дальнейшего изучения жизни и творчества Мандельштама перечень, несомненно, может быть расширен. Список состоит из трех частей. В первую часть включены адреса Осипа Мандельштама и Надежды Мандельштам, адреса их знакомых и друзей, а также адреса различных организаций, учреждений, редакций музеев и тому подобного, с которыми так или иначе была связана жизнь поэта. Пункты перечня обозначены арабскими цифрами. Указания на адреса редакции издательств В которых, бывал Мандельштам, и печатались его произведения, даются с учетом соответствующих годов. Во второй части упоминаются те наиболее значимые для Мандельштама места в Москве, которые нашли отражение в его творчестве. Адреса обозначены римскими цифрами, в третьей части содержатся сведения о местах, где в той или иной форме увековечена память о поэте обозначаются буквами. Для удобства ориентации предпочтение отдается современным названием улицы площадей старое название в случае необходимости также приводятся в описаниях. по возможности сообщается сведения о сохранности включенных в перечень городских объектов при ссылках на справочники вся москва имеется в виду, кроме специально оговоренных случаев, алфавитные указатели лиц, упомянутых в справочниках, либо списки постоянных жителей. Принятое сокращение. Улица Ул, перекресток Пер, проезд Пр, площадь Пл, бульвар Бул. Часть первая. Первая. В 1916 году Мандельштам бывал у Цветаевой. Борисоглебский переулок, дом 6, квартира 3. Ныне музей Марины Цветаевой. Здесь же были Мандельштамы в 1922 году, незадолго до отъезда Цветаевой за границу. Об этой последней встрече Цветаевой и Мандельштама упоминает Надежда Мандельштам во второй книге. Второе Кремль знакомство с московским кремлем во время первых приездов в москву в 1916 году кремлевские впечатления отражены в обращенных к цветаевой стихах этого года вероятно посещение мандельштамом помимо кремлевских соборов также благовещенской церкви в кремле почти мои кони нередко именовалась также церковью нечаянная радость Церковь упомянута в стихах Цветаевой, обращенных к Мандельштаму. Из рук моих нерукотворный град. 1916 год. Храм не сохранился. В 1918 году, после переезда из Петрограда в Москву, Мандельштам короткое время жил в Кремле у Горбунова, секретаря Совнаркома. Примечание. Мандельштам, Надежда Яковлевна. Воспоминания. страница 123-124. Конец примечания. 12 октября 1923 года поэт был на проходившем в Большом Кремлевском дворце заседании Первой международной крестьянской конференции. Не исключено, что Мандельштам мог побывать на конференции и в другой день. «Смотрите очерки», Первая международная крестьянская конференция. Набросок и Международная крестьянская конференция. Оба 1923 года. Третье. Иверская часовня у Красной площади. Вероятно, посещение этой часовни Цветаевой и Мандельштамом в 1916 году. Упомянуто в стихотворении Цветаевой обращенном к Мандельштаму. Из рук моих нерукотворный град, 1916 год, как часовня звездная. Часовня была разрушена в советское время, восстановлена на прежнем месте. Четвертое. В 1916 году Мандельштам в январе-феврале, по меньшей мере дважды, посетил в Москве поэта Вячеслава Иванова. Примечание. Нерлер. Даты жизни и творчества. Страница 438. Конец примечания. Зубовский бульвар, дом 25. Вся Москва на 1916 год. Иванов. Вячеслав Иванович. Зубовский бульвар, 25, 407, дефис 77. Номер телефона. Литератор. Дом сохранился. 5. 25 января, 7 февраля. Мандельштам был в гостях у матери поэта Волошина. Кириенко Волошина жила тогда у Эфрон. Малая молчановка, дом 8, квартира 27. Дом сохранился. 6. Вероятно, посещение Мандельштамом. 1916 году Ходосевича. В альбоме А.И. Ходосевич под заглавием «Зимний дворец» и с возможной датой записи «Москва. 30 января 1916 год» имеется автограф стихотворения Мандельштама «Дворцовая площадь. Императорский виссон». Альбом находится в Ргали. Фонд 2037 Опись первая, единица хранения 127, лист 12. Ходосевич жил в то время неподалеку от Плющихи, в несохранившемся доме 11, по седьмому ростовскому переулку. 7. В 1916 году Мандельштам бывал в Москве у Марии Романовны Сигаловой, жены знакомого врача Тимофея Ефимовича Сигалова. Она хлопотала о получении Мандельштамом места в банке в Москве или Петербурге. Вероятно, Мандельштам был у Сигаловых в их доме на улице Плющиха, дом 37. Вся Москва на 1916 год. Сигалов Тимофей Ефимович. Плющиха 37. Телефон 262 63 приют Московского общества патронажа над несовершеннолетними преступниками, врач, а также в разделе «Практикующие врачи». Сигалов Тимофей Ефимович, Плющиха, 37, телефон 262-63, нервные и внутренние болезни, прием ежедневно от 4 до 6 часов вечера. Знакомство Мандельштама с Сигаловым Могло быть как-то связано с Гейдальбергом. Мандельштам учился в местном университете зимой 1909-1910 годов, а Сигалов был заметным членом российской колонии в этом университетском городе. Его упоминает в своих мемуарах Степун. Дом сохранился. Восьмое. По свидетельству поэта Чурилина, Мандельштам в числе других литераторов слушал в марте 1916 года пьесу Чурилина «Последний визит» в доме писателя Горбова, бывшего тогда еще студентом. В 1916 году Дмитрий Горбов, позднее литературный критик, член литературной группы «Перевал», жил по адресу Причистенка 28. Вся Москва на 1916 год. Дом сохранился. 9 Весной 1916 года Мандельштам в компании московских литераторов бывал в московском кафе Сиу. Об этом упоминает поэт Чурилин. Кафе Сиу находилось на Кузнецком мосту, в пассаже Джамгаровых. Дом 12. 10. Гостиница «Селект», упомянута в повести Мандельштама «Египетская марка». По мнению москвоведа Мехкова, поэт мог жить в этой гостинице в один из первых приездов в Москву. Подтверждения этому предположению на данное время нет. Улица Большая Лубянка, дом 21. Дом сохранился. 11. В 1917 году. Летом. Скорее всего, проездом из Петрограда в Крым Мандельштам остановился на Пресне у литератора и искусствоведа Эфроса. Примечание. Эфрос. Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. Страница 135. Конец примечания. Данных об адресе у автора книги нет. Позднее... В 1922 и, возможно, в 1923 году Мандельштам бывал у Эфроса по другому адресу. Примечание. Эфрос. Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. Страница 136. Мандельштам. Надежда Яковлевна. Вторая книга. Страница 128. Конец примечания. Эфрос жил в эти годы в Георгиевском переулке у Большой Никитской улицы, дом 7, квартира 2. Переулок в свое время получил название «Вспольный». Дом не сохранился. 12. Зимой 1917-1918 годов в доме поэта Цетлина, а Мари, устраивались литературные вечера, в которых принимали участие. Андрей Белый, Марина Цветаева, Владимир Маяковский, Алексей Николаевич Толстой, Борис Зайцев, Владимир Хадасевич и многие другие писатели. По воспоминаниям Ильи Эренбурга, у Цетлиных бывал и Мандельштам. Примечание. Эренбург. Люди, годы, жизнь. Собрание сочинений в девяти томах. Москва 1988 год. Том 8. Книга 1. Страница 119. Конец примечания. В связи с цетлинами называются в это время два адреса. Особняк на Поварской, ныне посольство Кипра, дом 9. Это владение цетлинных, захваченное анархистами, упоминает Эренбург. Согласно публикации в газете «Раннее утро» от 20 февраля 1918 года они обосновались в доме, и дом в Трубниковском переулке, неподалеку от собачьей площадки, не сохранился. О том, что Мандельштам бывал у Цетлиных в Трубниковском, можно говорить с большей вероятностью. Во всяком случае, в конце января 1918 года именно там прошла известная встреча двух поколений поэтов. 13 -е. Гостиница «Метрополь». Театральная площадь. Переехав в 1918 году в Москву, Мандельштам вскоре получил жилье в метрополе, который в то время был населен работниками советских учреждений, в номере 253 Гостиница официально именовалась «Второй дом советов». Театральная площадь упомянута в стихотворениях «Когда в теплой ночи замирает...» и «Телефон», оба 1918 года. Гостиница «Метрополь», в очерке «Холодное лето», 1923 год. Здесь же, в «Метрополе», Мандельштам бывал у Николая Ивановича Бухарина. В 1922 и 1923 годах поэт приходил сюда к Бухарину в связи с хлопотами об освобождении арестованного брата Евгения. Бухарин жил тогда, по данным всей Москвы, на соответствующие годы, в номере 229. Мандельштам неоднократно обращался к Бухарину по разным поводам и позднее, в частности в 1928 году, в связи с делом членов общества взаимного кредита. В то время поэт бывал у Бухарина на Тверской, в доме, где помещались редакции «Правды» и «Известий». Смотрите об этом адресе ниже. 14 В 1918 году Мандельштам сотрудничал в левой газете Знамя труда, где были напечатаны Сумерки свободы. Номер от 11 24 мая 1918 года впервые и золотистого меда струя из бутылки текла. 26 мая, 8 июня 1918 года, также первая публикация. Редакция находилась по адресу Леонтьевский переулок, дом 18. Ныне здание посольства Украины. Мандельштам мог бывать на квартире члена ЦК партии Левых ССРов Вениамина Левина, который был одним из руководителей газеты и во многом определял содержание ее литературного отдела. Левин жил тогда в гостинице «Националь». 15. -е. В 1918-1919 годах Мандельштам работает в «Наркомпросе». В связи с этой работой написана статья «Государство и ритм», 1918 год. «Наркомпрос» размещался в это время сначала на Остоженке, в доме 53, бывшей Катковский лицеей, сохранился, а затем в огромном здании страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре, дом 6, сохранился. 16. -е. В 1918 году Мандельштам виделся в Москве с Анной Ахматовой и, по меньшей мере, однажды был у нее. Ахматова жила тогда в третьем Зачатиевском переулке, дом 3, доказано архивистом Рыбиной исследовавшей квартирную книгу этого дома, встреча могла произойти не ранее 15 августа, день, когда Анна Ахматова и Шелейко поселились в этом доме. Дом сохранился. 17 -е. Возможно, Мандельштам бывал у художника Лопатинского, с которым работал в 1918-м, начале 1919 -го года в наркомпросе. Позднее, в 1922-1923 годах, когда Мандельштамы жили на Тверском бульваре в доме Герцена, смотрите ниже, Лопатинский бывал у них. Где проживал в это время Лопатинский, не выяснено. В 1916 году, во всяком случае, он жил в доме 16 по Малому Казенному переулку. Лопатинский Борис Львович. п двор Малый Казенный, дом 16». Телефон 341 34162, первый московский кадетский корпус, художник. Вся Москва на 1916 год. Дом сохранился. 18. -е. По свидетельству эсера-максималиста Зайцева, незадолго до левого левоэсеровского мятежа, Мандельштам виделся с известным левым эсером Блюмкиным у гостиницы «Эллит» где тогда проживал Блюмкин. Состоялась эта встреча поэта и Блюмкина, видимо, до их известного столкновения. Гостиница «Элит» — это, очевидно, «Элит-отель» в Петровских линиях. Здание сохранилось. Вся Москва на 1917 год. Торгово-промышленный отдел справочника. Страница 140. «Элит-отель». Альпийская роза акционерное общество Петровские линии телефоны 367 50 и 367 54 19 -е. Мандельштам бывал в кафе Всероссийского союза поэтов Кафе поэтов Кафе Сопо Кафе Домино читал здесь стихи Примечание Вольпин. Осип и Надежда Мандельштам в рассказах современников. Страница 90. Конец примечания. Это кафе – одно из возможных мест столкновения поэта с Яковом Блюмкиным в конце июня или начале июля 1918 года. Тверская улица, дом 18. По старой нумерации Тверской улицы. Кафе находилось примерно напротив современного здания Центрального телеграфа, на противоположной стороне Тверской. Дом не сохранился. 20. -е. После столкновения с Блюмкиным Мандельштам обратился за помощью к писательнице Ларисе Рейснер и ее мужу Раскольникову, известному революционеру. Рейснер летом 1918 года Жила в бывшей гостинице «Лоскутная», в это время она называлась «Красный флот» и служила общежитием Народного комиссариата по морским делам. Примечание. Никулин. Годы нашей жизни. Лариса Рейснер. Воспоминаниях современников. Москва, 1969 год. Конец примечания. Гостиница находилась в начале Тверской улицы, Тверская, дом 3. Здание не сохранилось. Особняк, в котором, судя по рассказу Мандельштама, фактически жили Рейснер и Раскольников, это, вероятно, дом 9 по улице Воздвиженка, где в 1918 году находился наркомат по морским делам. До революции дом нефтяного магната Асадулаева. Примечание. Мандельштам, Надежда Яковлевна, воспоминания, страница 131. Конец примечания. Никулин в своих мемуарах упоминает о том, что вечером он провожал Рейснер на Воздвиженку. Позднее Мандельштам бывал в доме на Воздвиженке в редакции «Крестьянской газеты». Смотрите ниже. Дом сохранился.